Глава 5 Граф Рейзингем. Граф Рейзингем, хоть и был самым важным лицом в Шорби в то время, жил в бедном доме одного частного дворянина на окраине города. Только вооруженные люди у дверей и постоянно приезжавшие и уезжавшие гонцы показывали, что здесь находится временная резиденция знатного лорда. Благодаря недостатку места Дика и Лаулиса заперли в одной комнате. «Хорошо вы говорили, мастер Ричард. Превосходно говорили. И я со своей стороны искренне благодарю вас. Здесь мы в хороших руках. Нас будут судить справедливо и вечерком прилично повесят на одном и том же дереве». «Да, я тоже думаю, мой бедный друг», — ответил Дик. «Но у вас есть еще один выход», — возразил Лаулис. Эллис Де Корс, человек, каких найдется разве один из десяти, очень любит вас. И ради вас самих, и ради вашего отца, зная, что вы невиновны, он поднимет небо и землю, чтобы выручить вас. — Не может этого быть, — сказал Дик. — Ну что он сделает? У него лишь горстка людей. Увы. Если бы это было завтра, если бы я мог попасть на свидание за час до полудня, все, я думаю, было бы иначе. А теперь нет помощи. Дик погрузился в размышления, а старый плут свернулся в уголке, надвинул на лицо свой монашеский капюшон и приготовился заснуть. Вскоре он уже громко храпел. Долгое Тяжелая жизнь, полное приключений, притупило в нем чувство страха и тревоги. Полдень уже давно прошел, и наступили сумерки, когда дверь в комнату открылась, и дико вывели и повели наверх в кабинет, где граф Рейзингем в раздумье сидел у камина. При входе пленника он поднял голову. «Сэр!» — сказал он. «Я знал вашего отца». Он был честный человек, и это располагает меня быть снисходительным к вам. Но не могу скрыть, что вам предъявлены тяжкие обвинения. Вы водитесь с убийцами и разбойниками. По точно наведенным справкам вы сражались против короля. Вас подозревают в разбойничьем похищении судна. Вас нашли скрывающимся переодетым в доме вашего врага в тот самый вечер, Был убит один человек. — Позвольте милорд, прервал его Дик, — я сейчас же признаюсь в моей вине. Я убил этого Реттера, и в доказательство, — прибавил он Ройс за пазухой, — вот письмо из его сумки. Лорд Рейзингем взял письмо, развернул его и прочел два раза. — Вы читали это письмо? — спросил он. — Читал, — ответил Дик. «Вы за Йорка или за Ланкастера?» — спросил граф. «Милорд, мне еще недавно задали этот вопрос, и я не знал, что ответить на него», — сказал Дик. «Но, ответив раз, я уже не стану менять». «Лорд, я за йорский дом», — граф одобрительно кивнул головой. «Честный ответ», — сказал он. «Но почему же вы отдаете мне это письмо?» «Но разве не все честные люди должны восставать против изменников, милорд?» — вскрикнул Дик. «Хорошо. Если бы было так, молодой джентльмен, — заметил граф, — я одобряю вас за ваши слова. Я вижу, что в вас больше неопытности юности, чем вины, и не будь, сэр Дэниел, могущественным человеком, я почти готов был бы принять вашу сторону. Видите, сэр, я прежде всего вождь партии королевы» и хотя считаю себя по натуре справедливым человеком и даже склонным к преувеличенному милосердию, но я должен согласовывать свои действия с интересами моего дома и далеко зайду, чтобы удержать сэра Дэниела. — Милорд, — сказал Дик, — вы не сочтете меня очень смелым, если я задам вам вопрос, полагаетесь ли вы на верность сэра Дэниела? Мне кажется, что он переходил с одной стороны на другую, — Слишком часто. — Ну, так и делается в Англии, что вы хотите? — спросил граф. — Но вы несправедливы к рыцарю из Тонстера. И насколько верность свойственна теперешнему неверному поколению, он в последнее время был верен Ланкастерскому дому. Он твердо держался нас даже при последних неудачах. — Если вы пожелаете взглянуть на это письмо, — сказал Дик, — «Вы, может быть, несколько измените свое мнение о нем». И он подал графу письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслей -дэлию. Лицо графа мгновенно изменилось. Он стал грозным, как разъяренный лев, и рука его невольным движением схватила кинжал. «Вы прошли и это?» — спросил он. «Да», — сказал Дик. «Он предлагает ваше имение» лорду Уэнслейдеру. «Да, вы верно говорите, это мое имение», — сказал Рейзингем. «Я ваш должник за это письмо. Оно раскрыло мне листью хитрость сэра Дэниела». «Распоряжайтесь мною, мастер Шалтон. Я не желаю скупиться на благодарность, и прежде всего, ярксиствы или ланкастерец, честный человек или вор». Я возвращаю вам свободу. Идите во имя Пресвятой Девы Марии. Но знайте, что по справедливости я задерживаю вашего слугу Лаулиса и повешу его. Преступление было совершено слишком открыто и следует, чтобы и наказание было открыто. Милорд, первая просьба моя к вам. Пощадите и его, — молил Дик. — Это старый, давно осужденный негодяй, вор и бродяга, мастер Шелтон, — сказал граф. — Он уже лет двадцать готов на виселицу, И не все ли равно за то или другое завтра или послезавтра повесят его? — Но, милорд, он пришел сюда из любви ко мне, — ответил Дик, — и с моей стороны было бы низко и неблагодарно бросить его. — Мастер Шелтон, вы надоедливы, — строго заметил граф. Это плохой способ иметь успех в свете. Но для того, чтобы отделаться от ваших надоеданий, я исполню ваше желание. Уходите оба, но идите осторожно и поскорее выбирайтесь из Шорби, потому что этот сэр Дэниел, да накажут его святые, жаждет вашей крови. Милорд, пока я выражаю вам свою благодарность словами, но надеюсь, в скором времени... Выказать ее и на деле, — ответил Дик, выходя из комнаты.